Глава двадцать третья. Новый план. Я оставил Прохорова со Степановым вместе с бункерскими, а сам вернулся к палатке эльфа. Рядом развели костёр, возле которого собрались все наши. Даже Лысый сидел на бревне и цедил самогон из фляги. «Мор, тебе налить?» — спросил он, завидев меня. «Нет, оставь себе остатки былой роскоши. Новую партию нескоро завезут». Ухмыльнулся я и присел рядом с лавиной. «Что у нас по запасам?» — обратился я к эльфу, который тыкал пальцем в сенсорный планшет. «Два дня продержимся», — ответил он, не отводя взгляда от монитора. «Ага, только за эти два дня надо ещё выжить», — с хмурым видом подметил Синий. «Да выпей ты уже и сотри это злобное выражение со своей морды», — сказал ему факел. Вечно задорный парень сейчас был в как никогда. А вот мрак, как был серьёзным, так и оставался. «А ты на свою морду посмотри», — парировал Синий. «Заткнитесь оба!» — рявкнул я. «Без вас проблем хватает». «Всё так плохо?» — опасливо поинтересовалась ведьма. «Ещё хуже!» — ответил я. «И что делать?» — с печалью спросила лавина. Она наверняка сто раз пожалела о своих высказываниях о том, что создано для этого мира. Это разочарование читалось в холодном взгляде девушки. И я понимал её, ведь сам мечтал вернуться в привычный безопасный мир». Но, видимо, этому уже не суждено сбыться. И теперь нам остаётся одно — выживать. «Ведьма!» — позвал я девушку, которая не отводила взгляда от костра. «Что такое?» — вздрогнула она. Я вырвал её из размышлений. «У всех бывает, что задумаешься о чём-то и зависнешь в одной позе. Свяжись с мутантами из вольного племени. Пусть найдут еду по пути. Но это же их задержат!» — возразила лавина. «Уже неважно», — отмахнулся я. «Хорошо, сделаю», — кивнула рыжеволосая Ведьма запрокинула голову назад и зависла в таком положении на долгих две минуты. А когда сеанс ментальной связи закончился, она встала и потянулась. А затем сказала. «Твой друг сказал, что они задержатся у реки наловить рыбы. Говорит, как раз червям нужен отдых». Услышав про червей, лавина поморщилась. «Что дальше делать будем?» — спросил у меня Мрак. «Бензина-то больше нет, чтобы перемещаться». «Зато есть черви», — усмехнулся я. «Нет, только не это», — замотала головой лавина. «На одну машину бензина уж хватит. Если придётся, поеду в ней». «Если такое случится, в машинах поедут дети». Девушка фыркнула, но возражать не стала. Благополучие детей всегда оставалось железным аргументом. «Это ведь наше будущее». «Мор, так у тебя есть план?» «Про червей понятно, но куда они нас повезут, если во всём мире теперь небезопасно?» — снова спросил Мурак. «Сейчас нам главное выжить. Честно тебе скажу, что планы приходится строить на ходу. Всё меняется слишком стремительно. Пока самым рациональным решением кажется вернуться в Князева, чтобы жить под воздействием силы Ани. Её ещё немного усилить, и этого хватит, чтобы охватить целый город». «Зря вы ходят мотались туда-сюда», — проворчал Лысый. «Нифига не зря!» «Без защиты вы уже давно подохли». «Мор прав. Мы бы под куполом бункерских долго не протянули», — согласился Мрак. «Тогда готовимся кататься на червях», — с наигранным энтузиазмом уточнил факел. «Да, пока этот план берем за основу», — ответил я. «Но пока шибко не рыпайтесь. Все может измениться, когда подойдут мутанты из вольного племени». «И на кой они нам?» — недоверчиво спросил Синий. «Вокруг сплошь лишние рты». «Синий». «Закрой рот, пока он тоже не стал лишним», — отрезал я. И мутант изобразил, как закрывает рот на замок, а ключик выкидывает в костёр. Ночью мне не спалось, и я решил присоединиться к часовым. Уран увязался следом. Он как нашёл меня вечером, так и остался повсюду следовать за мной. Часовые ходили парами по всему периметру. В охране принимали участие как мутанты, так и бункерские. Никто не оставался без дела, кроме женщин и детей. Эльф всех мужчин включил в график дежурств, и даже Электро и Прохорова. Я подошёл к границе заброшенного города, и уже через три минуты мне навстречу вышли двое бункерских. «Всё спокойно?» — спросил я у мужчин. «Тишь да гладь!» — ответил один из них приглушённым голосом. «Это хорошо, а то, признаться, я уже забыл, что такое спокойствие. Поэтому не спите». «Да, интуитивно жду нападения». «Не дай бог», — отозвался второй часовой. «Бог давно забыл о нашем мире», — ответил я. «Ну, не скажите. Тогда бы он забрал у нас самое последнее. И что же это, наши жизни?» «Нет, он бы забрал у нас нашу надежду. А пока она есть, и жить хочется, и бороться». Я кивнул. В этом была логика. Но в бога я не верил, особенно после всего произошедшего. А вот с психологической точки зрения про надежду был согласен. Ведь не будь её, мы сразу могли бы выкапывать себе могилы. Я погулял по окрестностям ещё два часа, но не увидел ничего странного. И ни одного животного или насекомого. Только одинокие редкие кусты растений не могли самостоятельно сбежать из этого гиблого места. Следующие два дня прошли спокойно, но меня так и не покидало чувство надвигающейся угрозы. Большую часть времени я провёл в разговорах со Степановым, но мы так и не нашли быстрого решения проблемы. Всё сводилось к тому, что лабораторию надо восстанавливать, а это займёт не один год, и это в лучшем случае. Мы перебирали всевозможные варианты, но каждый раз всё упиралось в уничтоженное оборудование. «А нельзя провести этот чёртов эксперимент без оборудования?» — спросил я вечером второго дня, когда мы со Степановым сидели у костра вместе с мутантами. Я не надеялся на положительный ответ, что и получил. «Мор, ну это уже за гранью фантастики». Мой вопрос так развеселил его, что учёный улыбнулся. Впервые за всё время, что мы находились в городе. «Да, всё происходящее давно ушло за грань фантастики», — поддержал мрак. А факел поддержал. «Согласен, если эта фигня пришла из космоса, с её же помощью можно всё исправить». «Ага, по взмаху волшебной палочки». — буркнула лавина. — Мы получили ген, способный преобразовывать инопланетную энергию, а вот магию создавать ещё не научились. Точно — Точно! Глаза учёного загорелись. «Ну, — Но раз вы согласны, тогда давайте список составлять, где это оборудование искать. Раньше начнём, раньше закончим. Развела руками девушка. Ведьма стояла позади неё и заплетала длинные белые пряди в косу. Ведь воды у нас не было, не считая трёх организованных синим источников. Но и там было особо не помыться. Мне-то было отчасти всё равно на грязные волосы, а вот девушки страдали. «Да подождите вы!» — парировал Степанов. Мы все на него уставились. «Отец, ты что-то придумал?» — с надеждой спросила Буря. «Да, есть идея. Она бредовая с привычной научной точки зрения, но может сработать за счёт того, что физика мутантов давно изменилась. Выкладывайте, не томите!» — попросил я. «Да, мы теперь от вас не отстанем», — иронично поддержала ведьма. «Мор, помните, что когда вы с Петей одновременно дотронулись до метеорита, ваши способности переплелись?» «Да, я тогда увидел то, что увидел он», — подтвердил я. «А что, если нам так попробовать совместить других мутантов?» «Петю и Аню», — со скептицизмом спросила Лавина. «Нет, если бы Петя умел перемещаться во времени, то тогда можно было бы попробовать» но он умеет лишь видеть прошлое и замедлять настоящее. «Так можно усилить его и посмотреть, что будет», — предложила ведьма. «Опять вы эксперименты на детях предлагаете? Петя и так всего боится», — напомнил я. «Это же сила! Целое море силы! Ему должно понравиться!» — предположила Буря. «Ну хорошо, допустим. Но пока только допустим». «А при тут Аня?» — спросил факел. «Скорее всего, она погасит его способности». «А метеорит их вернет», — ответил я. «Логика в этом есть», — задумчиво сказал Степанов. «Но сомневаюсь, что мощь этой инопланетной энергии так велика, чтобы перенести кого-то в нужную точку времени». «Тогда что вы предполагаете?» — уточнил я. «Если усилить тяню то какую максимальную площадь она сможет очистить от радиации?» — задал каверный вопрос ученый. «Это тоже только опытным путем можно выяснить». «А что, если остановить время и за это время очистить континент от радиации и попутно вытянуть её из мутантов?» «Тогда мы все сдохнем», — уверенно ответил факел. «Да, вопросов больше, чем ответов», — посетовал мрак и прикрыл лицо руками. «Сила Ани мутантам не вредит», — напомнил Степанов. «Да, и мы ничего не потеряем, если попробуем. Ведь в метеорите полно энергии, — поддержала от буря». «Израсходуем, и второй попытки не будет. Разве что ещё один метеорит не упадёт», — ухмыльнулся я. А он не намечается. Ведь этим инопланетным тварям хватило тех, что они уже забросили для преобразования планеты. «Если рассуждать логически», — напомнила Лавина, «то нашу планету напитали инопланетной энергией. И если мы избавимся от неё, то и твари отступят. Планета снова станет для них непригодной». «Да, но это всё звучит слишком нереалистично», — подметил я. «А разве реалистично то, что мы оказались здесь?» — спросила лавина. «И все наши силы, как уже было сказано, давно перешли за грань фантастики». За время разговора мнение девушки сильно поменялось, и если вначале она была скептически настроена, то сейчас была готова поддерживать, и даже в её холодных глазах блеснула озорная льдинка. «И в нашем положении, когда над головой зависли эти твари, нам нечего терять», — согласилась Буря а вы что думаете обратился я к степанову и я все равно не понял зачем останавливать время да причем тут вообще петя повторила вопрос буря степанов улыбнулся ему явно доставляло удовольствие подобное рассуждение он держал интригу до последнего вы все совсем забыли о чем вы говорили в начале ответил ученый объясню простыми словами если инопланетяне используют эту чужеродную энергию для своих технологий то и мы можем сделать так же. Только в качестве оборудования выступят мутанты, а конкретно Аня и Петя. Их гены заточены на нужный нам способ преобразования действительности. Сейчас заражение планеты достигло такого уровня, что девочка навряд ли справится. Но если все откатить хотя бы на пару лет назад... Так, вы сами говорили, что он не сможет перемещаться во времени. Он может только останавливать, перебил я, поскольку запутался еще больше. И во время диалога мы решили провести опыт, в ходе которого способности петь могут раскрыться совершенно в другом ключе. Я лишь предлагаю совместить два предложенных варианта. Пусть дети подойдут к метеориту одновременно. «Ладно, как прибудет этот чертов метеорит, попробуем», — согласился я с идеей. «Но, если честно, после того, как всю жизнь прожил в мире с совершенно другими законами физики, веры в успех у меня не было». Но раз уж даже учёный признал, что подобное предположение имеет место быть, то стоит попробовать. Тем более детям не должно ничего угрожать. Я уже собирался возвращаться к своему спальнику и ложиться спать, как над головой загудели лопасти вертолёта. Посмотрел вверх и увидел, как винтокрылая машина кружит над лагерем, а затем идёт на посадку. Прямо рядом с заброшенным городом. Этот шум услышали все. Начался переполох и шумное обсуждение. А я направился к месту приземления вертолёта. Завидев это, лавина ринулась за мной. Пока шёл, в голове крутились варианты. Какой сумасшедший может летать в этом гиблом месте? Но кроме моих мутантов из вольного племени варианта особо не было. Мы остановились в десяти шагах от вертолёта. Ждали, пока остановятся лопасти, ветер от которых поднял всю радиоактивную пыль в округе. Двери винтокрылой машины открылись. И оттуда вышли двое в полных костюмах химзащиты и пошли прямиком к нам. Хотя вокруг уже собралась толпа любопытных людей и мутантов. Значит, они нас знали. Вот только я не мог их признать за противогазами. Двое приблизились к нам, я напрягся уже на автомате, ведь в этом мире любой может оказаться врагом. — Алина Козаркова? — внезапно спросил высокий мужчина у моей девушки. Лавина вытаращила глаза. Она не спешила отвечать и правильно делала. «А кто интересуется?» — со сталью в голосе спросил я. «Меня зовут Юрий Эдуардович Козарков, и я ищу свою родную сестру», — сказал он и кивнул на лавину. «А ты сильно изменилась».